Урок шестой. История интернет-кино. На прошлом уроке мы закончили наш краткий обзор жанров телевизионных сериалов. Сегодня мы поговорим о жанре относительно новом – интернет-сериалах. По значимости для развития коммуникаций, появление технической возможности выкладывать и смотреть видео в интернете можно сравнить с появлением кино в конце XIX века. Разница лишь в скорости развития. Кино прошло путь от балаганного развлечения до высокого искусства Гриффита за 20 лет. Интернет-кино прошло тот же путь лет за 5, От ролика «Я и зоопарк» до фильмов Нэша Эджертона и сериалов «Карточный домик» и «Оранжевый новый черный». В настоящее время на Западе индустрия интернет-кино — это вполне почтенная отрасль, приносящая около миллиарда долларов прибыли ежегодно. В этой индустрии работают профессионалы, пришедшие из кино и с телевидения, снимаются звезды первой величины. Россия пока от Запада отстает, хотя и незначительно, на год-полтора. Причина отставания — в России меньше компьютеров на душу населения, медленнее и дороже интернет, а главное — очень неразвитый рекламный рынок. Профессии сценариста интернет-кино и интернет-сериала пока в России нет». Во всяком случае, не так много людей, которые зарабатывают деньги написанием сценариев для интернет-сериалов. Однако вполне вероятно, что в ближайшее время потребность в такой профессии появится. Пока интернет — самый простой способ заявить о себе для начинающего кинематографиста. Попытки выкладывать видео в интернет происходили и в конце 90-х годов. Но все это было очень громоздко, неудобно и из-за медленного трафика скачивалось часами. Эта история началась в незапамятные времена. Четыре года назад, в одно недоброе утро в начале января 2005 года. Утро было недобрым, потому что накануне случилась новогодняя вечеринка. Юный компьютерный гений по имени Стив Чен продрал глаза, взял свой телефон посмотрел снятое накануне видео и понял, что вечеринка удалась. Он позвонил своему приятелю Чаду Харли и сказал, «Чувак, ты не представляешь, что мы вчера вытворяли. Хорошо, что сохранилось видео, а то я нифига не помню». Разумеется, Харли, как настоящий друг, захотел немедленно посмотреть преславутое видео. Следующие несколько часов парни отчаянно бились, пытаясь переслать видео через интернет. И в этот день они решились сделать такой сайт, на котором любой придурок мог бы легко выложить видео с вечеринки. Даже дрожащими с похмелья руками. Сайт они назвали YouTube. YouTube был разработан в феврале 2005 а еще через три месяца открыт для свободного доступа. На первых порах он не привлекал особого внимания пользователей. Первый ролик, размещенный на YouTube 23 апреля 2005 года, назывался «Me and Zo. К концу 2005 года, в декабре, на YouTube приходили 3 миллиона посетителей в день. В январе 2006 года — 10 миллионов посетителей, а в апреле — уже 50 миллионов. В то время создавались сотни видеосервисов. Однако лишь Харли и Чен сорвали банк. Дело в том, что их сайт был первое – простой, второе – удобный, третье – без рекламы. Вопрос рекламы был одним из важных ключевых. Когда людей принуждают смотреть обязательную рекламу, да еще вставляют в их ролики, люди с сервиса уходят. Создателям YouTube – тоже предлагали вставлять 15-секундные ролики в начало каждого клипа. Харли и Чен отказывались, боясь оттолкнуть аудиторию. Поэтому первое время увеличение трафика приносило им не прибыли, а убытки, которые росли с каждым днем. А в начале 2006 года они сломались и разместили на сайте небольшую текстовую рекламку, снабдив ее извинением мол, ребята, извините, нам срочно нужны деньги, чтобы починить кран в офисе. Они понимали, что нужно искать совершенно новый подход к размещению рекламы, такой, который не отпугнет посетителей. Например, спонсорство конкурсов. Крупные компании вроде American Express и Nestle выступили организаторами конкурсов роликов, тематически связанных с их товарами. American Express запустила программу для режиссеров-любителей под названием My Life, My Card и получила 1700 роликов. Сегодня на долю видео приходится около 60% интернет-трафика. И этот показатель будет расти. YouTube входит в десятку самых популярных сайтов мира. Около года назад Google выкупила YouTube, заплатив за нее 1,65 миллиарда долларов. В ноябре 2007 года YouTube запустил русскую версию портала по адресу ru.youtube.com. Первый ролик, который там появился — клип Петра Налича. Некоторые пользователи YouTube стали известны за пределами сети — К примеру, пользователь Эсмидентерс, снимавшая любительские видеоклипы на свои песни, заключила контракт с компанией Джастина Тимберлейка. Казалось, интернет-видео ждет блестящее будущее. Но вскоре интернет-энтузиастов подстерегли сразу два неприятных сюрприза. Первыми под удар попали рекламодатели, которые уже подсчитывали барыши от бесплатного вирусного от пользователя к пользователю распространение своей рекламы. Пользователи оказались совершенно неуправляемыми. Крупная автомобильная компания объявила конкурс любительского видео, выделила деньги, назначила приз, а пользователи стали монтировать ролики, в которых издевались над машинами, произведенными этой компанией. Издевательские ролики смотрели миллионы людей, что наносило огромный вред репутации этой компании, заплатившей деньги за рекламу. Похожая история произошла с каналом CNN, который тоже в ответ на рекламную кампанию в интернете получил массу обвинений в фальсификациях и подтасовках. Второй удар постиг киноиндустрию, которая возложила на интернет слишком большие надежды. Некоторым продюсерам казалось, что интернет — это неиссякаемый источник бесплатного креатива. Мировые кинопроизводители были настолько очарованы возможностями YouTube, что казалось, вот-вот все всемирно известные режиссеры и актеры отправятся на пенсию а их место займут люди с труднопроизносимыми никами из интернета. Были объявлены десятки конкурсов на лучшие видео в интернете. В России режиссер Балабана в поисках идей отсматривал сотни видеороликов, собираясь снимать фильм под названием «Кино». И что вы думаете, большая часть этих роликов оказалась полной чушью? А создатели действительно удачных роликов – не могли повторить свой случайный успех, даже когда им предлагали деньги. 2007 год стал годом разочарования в интернете, как в коллективном творце. Стало понятно, что историю интернета творят личности, которые сразу оказываются на виду. Один из таких героев — режиссер Нэш Эджертон. Он начинал как актер. Снялся в эпизоде «Матрицы» в роли безымянного охранника, но очень хотел стать режиссером И стал снимать ролики для интернета. Его ролик «Паук» стал одним из самых популярных видео на YouTube. Побил рекорды продаж на iTunes, затем вышел на DVD. В конце 2008 года вышел первый полнометражный фильм Нэша Эджертона «Сквер». Вот яркий пример того, Как, правильно используя интернет, человек добивается успеха в большом кино? К концу 2007 года стало понятно, что долговременный успех в интернете — это дело профессионалов. И профессионалы взялись за дело. 2007-2008 годы на Западе — начало бума интернет-сериалов. США. В конце 2007 года в интернете прошла премьера сериала «Убежище». Сериал был настолько успешен, что сняли телевизионную версию, правда, не очень удачную. «Аргентина». В ноябре 2008 года состоялась премьера интернет-сериала «Аманда О». В главной роли снималась Наталья Орейро. «Великобритания». 2 февраля был запущен самый высокобюджетный английский интернет-сериал Изнанка Beyond the Рейв» — вампирский фильм ужасов. Бюджет фильма составил 500 тысяч фунтов стерлингов, около 730 тысяч долларов. Сериал состоит из 20 серий продолжительностью 4-5 минут каждая. Первой настоящей кинозвездой мирового уровня, которая решилась сняться в интернет-сериале, стала Вупи Голдберг, которая незадолго до этого заявила об уходе из большого кино. Она исполнила роль главной героини нового онлайн-сериала «Стрим». Этот проект стартует на канале YouTube FearNet и будет транслироваться исключительно в сети. Это история о женщине, которая, в отличие от всех, помнит не прошлое, а будущее. 2013 год. На сайте Netflix выходит сериал «Карточный домик» и после первого сезона получает 8 номинаций на премию «Эмми». Как видите, у интернет-сериалов большое будущее, а самое главное, практически любой творческий человек имеет шанс найти свое место в этом будущем. Это все, что я хотел рассказать вам о западных интернет-сериалах. На следующем уроке мы поговорим о том, что происходит с этим жанром в России. У нас ситуация отличная не только технологически, но и, если можно так выразиться, мировоззренчески. Задание на этот раз такое. Продолжим разработку вашего сериала. У вас уже есть место действия, герои, и сюжет первой серии. Попробуем немного потрогать героев. Посмотрите, как они себя ведут, как говорят. Напишем сцену. Это может быть первая сцена из вашего сериала или сцена, которую вы считаете важной. Словом, любая сцена из вашего сериала.